Глава тринадцатая. Север. Прибытие в Италию. Как мне кажется, в ходе нашей краткой беседы об истории отдельных регионов весьма полезно будет поговорить о тех маршрутах, которыми пребывали в Италию путешественники прошлых столетий. Взглянув на эту страну их глазами и объединив исторические представления с современными, Мы сумеем пролить больше света на особенности характера отдельных регионов. Наиболее выдающимися из всех приключений, доступных путешественникам прошлого, можно назвать гранд тур, маршрут, популярный среди аристократов XVIII века. С окончанием религиозных войн и подписанием Вестфальского мира в 1648 году у европейцев снова появилась возможность путешествовать. И одним из наиболее горячо любимых ими направлений, в особенности среди протестантов, интересовавшихся жизнью стран католической Европы, вскоре стала Италия. Самыми состоятельными туристами XVIII столетия, американцами своего времени, были британцы, и потому именно их взгляды и определили тогдашнее восприятие страны. В наши дни британцы предпочитают добираться до Италии на самолете. Росту популярности воздушных перевозок немало поспособствовали развитию бюджетных авиалиний и увеличение числа итальянских аэропортов, обслуживающих прямые рейсы из-за рубежа. Сегодня список возможных мест прибытия в Италию уже не ограничивается Миланом и Римом, но также включает в себя множество более мелких аэропортов, расположенных В таких городах, как Альгера, Бари, Болонья, Катания, Кунео, Флоренция, Фоджа, Генуя, Ламеция-Терме, Леччи, Ольбия, Палерма, Парма, Перуджа, Пескара, Пиза, Римени, Тревиза, Турин и Верона. Благодаря этому для посещения стали более легко доступны такие регионы, как Апулия, Калабрия, Сицилия и Сардиния. Веку воздушных перевозок предшествовала эпоха поездов. Начало ей было положено в конце XIX века строительством маршрутов через Альпы, соединивших итальянскую систему железных дорог с общей европейской. Помнится, где-то в 1960-х годах мой младший брат Стивен во время нашей совместной поездки на ночном поезде из Парижа в Милан посреди ночи с грохотом рухнул на пол со своей полки. В 1979 когда мне предстояло впервые в жизни отправиться в Турин для работы с архивными материалами, пришлось сперва выехать из Лондона на поезде, затем пересечь Ла-Манш на пароме, после пересесть на поезд до Парижа, проехаться по городу на метро и, наконец, сесть на поезд в Турин. По сути, мой тогдашний маршрут представлял собой лишь улучшенную версию другого – куда более долгого и непредсказуемого маршрута, существовавшего еще в эпоху конных экипажей и кораблей. Объяснить ценность Италии для путешественников тех лет не слишком сложно. На пути в страну им приходилось преодолевать серьезные препятствия, а потому вряд ли стоит удивляться тому, что успешное прибытие в Италию само по себе воспринималось ими как немалые достижения. В те времена, когда о поездах и пароходах можно было лишь мечтать, единого для всех туристического маршрута в Италию не существовало. Из Британии туда можно было добраться на корабле, но этот путь особой популярностью не пользовался. Чаще всего британцы выбирали сухопутный маршрут, проходивший через территорию Франции, хотя кое-кто и отдавал предпочтение другому пути, пересекавшему границы современных Нидерландов, Бельгии, Люксембурга и Германии. Альпы в те годы приходилось преодолевать по горным перевалам либо обходить морем, а удобных маршрутов из Франции вдоль Средиземноморского побережья вплоть до эпохи Наполеона не существовало вовсе. До появления паровых судов наибольшей популярностью пользовался альпийский маршрут. Поход через горы был куда менее опасным и непредсказуемым предприятием нежели путешествие по морю на парусном судне. Кроме того, при необходимости сухопутное путешествие всегда можно было прервать. Как правило, из Парижа туристы отправлялись в Лион, откуда по горному проходу Монсени, где им предлагали свои услуги босоногие носильщики паланкинов, перебирались в Сузу, после чего уезжали в Турин. Вплоть до завоевания Наполеоном III в 1860 году и перехода во владение Франции, Савоя, как и Ницца, была частью Италии, а граница между двумя странами проходила через Понде Буввазен. Турин. Современные туристы, как правило, уделяют Пьемонту совсем немного времени или вовсе оставляют его без внимания, сразу же устремляясь на юг. Это большая ошибка. Регион может многое предложить и не в последнюю очередь своей вина. В 27 году до нашей эры здесь, на территории бывшей Таврисии, разоренной Ганнибалом в 218 году до нашей эры, была основана римская колония под названием Августа Тауринорум. После 1563 года, когда правители Савойской династии перенесли столицу из Шамбери в Совою, территория начала обретать все большее влияние, и в 1658 году здесь было решено построить Королевский дворец. Сильнее всего на облик центральной части города повлиял архитектор Филиппо Юварра, работавший здесь в начале XVIII века. Турин – самый королевский из всех итальянских городов, а планировка его улиц – наиболее геометрически правильно. В 1861 году именно Турин был избран первой столицей Италии. Всего через несколько лет, в 1865, почетная роль была передана Флоренции, но даже после этого Турин продолжил развиваться как один из важнейших производственных центров страны. Этому немало поспособствовало основание в городе в конце того же века компании «ФИАТ», с историей которой можно ознакомиться во впечатляющем Туринском национальном музее автомобиля. Многим путешественникам XVIII столетия этот город с его прямыми улицами и живописными новыми зданиями, возведенными в годы правления Виктора Амадея II, князь Пьемонта в 1675-1730 годах очень полюбился. Как отмечает Ричард Поукок, большая часть этого маленького городка построена исключительно удачно, здешние улицы равны и широки, дворцы изысканы. Уильям Фриман описывает Турин как приятный и сравнительно крупный городок с широкими улицами и филигранно построенными зданиями. Королевский дворец огромен и богато обставлен, а интерьеры отдельных его помещений прекрасно сочетаются между собой. В 1763 году Маргарет, графиня Спенсер, заключила. В Турине внимание заслуживает прежде всего Королевский дворец, знаменитый театр, Королевский охотничий замок и базилика суперга, с которой открывается потрясающий вид, с одной стороны обрамленный Альпами. Все достопримечательности из этого перечня по-прежнему открыты для посещения. В середине XVIII века общая численность населения Савои и Пьемонта составляла 1 миллион 774 тысячи человек, но лишь два города, Турин и Александрия, могли похвастаться числом жителей, превышавшим 20 тысяч человек. Генуя. Историна в другие итальянские города вело сразу несколько путей. Отсюда путешественники могли отправиться как на восток, в Милан или Парму, так и на юг, в Геную. Общепринятого маршрута для итальянской части Грантура не существовало, а на выбор каждого конкретного путешественника могли повлиять такие факторы, как место прибытия в страну и место предполагаемого отъезда из нее. Время года Вместе с летней жарой в Рим и его окрестности приходила эпидемия малярии. Личные предпочтения – место пребывания тех друзей и знакомых, с которыми они хотели встретиться во время поездки, а также желание посетить какие-либо представления, празднования и фестивали. Чаще всего путешественников интересовали представления оперных театров «Реджо» в Эмилии, не в Калабрии, Болоньи и Милана, карнавалы в Неаполе и Венеции, а также религиозные, в первую очередь пасхальные, церемонии в Риме. Через Асти и Алисандрию путешественники добирались до Генуи, средиземноморского городка, разительно отличавшегося от Турина. В Генуе не было королевского дворца, который мог бы послужить средоточием общественной жизни, но она могла похвастаться куда более богатой историей и куда более обширной Коллекции сокровищ, относящихся к миру искусства. Генуя была основана в IV веке до нашей эры и долгое время оставалась одним из крупнейших римских морских портов. В средние века она обрела статус независимого города-государства, а в 1284 году, разбив в морском сражении при Милории Пизу, заполучила единоличное господство. над всей западной частью средиземного моря Генуэзские торговые связи простирались вплоть до крыма в то же время генуэ так и не сумела сравниться со своим главным соперником венеции ни в уровне благосостояния и богатстве ни в статусе культурного центра пережив эпидемию черной смерти город утратил власть над Сардинией и владениями в эгейском море и пребывал в упадке вплоть до XVI века. На какое-то время Генуя оказалась подчинена миланскому семейству Висконти. В XVI столетии, опасаясь экспансии турецкого флота, Генуя заключила союз с Испанией. Уже вскоре это решение принесло немалые выгоды, а участие республики в экономической и налоговой жизни Испанской империи и подчиненного ей Неаполитанского королевства заметно возросло. Именно в эту эпоху были построены многие известнейшие достопримечательности Генуи – Палаццо Дукали, улица Страда Нуова, ныне Виа Грибальди и Иезуитская церковь. Все они и по сей день продолжают щедро вознаграждать прибывающих в город туристов за сделанный ими выбор. В 1576 году в Генуе был издан эдикт, отнявший полномочия у Народной ассамблеи и закрепившей в городе власть олигархии. В 17 столетии развитие города практически остановилось, а еще век спустя он пришел в упадок. В 1684 году Генуя сильно пострадала из-за нападения предпринятого Францией с моря, а в период с 1746 по 1748 год понесла большие потери в войне за австрийское наследство, но накопленных ею ранее богатств хватило, чтобы отчасти возместить полученный ущерб. В 1768 году Корсика была продана Франции. После прихода к власти Наполеона I Генуя была захвачена Францией, а по итогам Венского конгресса отошла к Пьемонту. В XIX веке город стал одним из важнейших пьемонтских портов и центром кораблестроения региона. После 1945 года все это послужило причиной взрывного экономического роста Генуи. Однако уже в 1970-х экономика города столкнулась с очередными трудностями и вновь пришла в упадок. Юрист Чарльз Эббетт, посетивший Геную в 1788 году, восхвалял великолепие ее природных условий и изобилие потрясающих воображений дворцов, построенных с таким размахом, какого не знал ни один другой город. В 1729 году особое удивление у путешественников вызывало раскованность генуэзских замужних женщин, многие из которых имели привычку проводить время не с мужьями, а с постоянными спутниками мужского пола, чичезбеями. В то же время в 1778 году Филипп Йорк дал весьма низкую оценку работе городской полиции. Убийства здесь нередко остаются безнаказанными. Милан. Многие путешественники прошлого находили сельские пейзажи Италии унылыми и однообразными. Тем не менее, некоторые из них предпочитали отправляться из Турина сразу на восток в Милан. В прошлом немалая часть Ломбардии принадлежала Миланскому герцогству, которая, начиная с 1540 года, а также, за исключением нескольких кратких перерывов, период с 1559 по 1859 год находилась под властью Габсбургов, пересекавшим границы миланских земель, как, впрочем, и любой другой границы в пределах страны, путешественникам удавалось сполна рассмотреть все контрасты Италии. Так британский юрист Джон Митфорд, первый барон Редесдейл, позднее избранный в парламент и ставший председателем палаты общин, в 1776 году обратил внимание на различия в правлении двух областей. Сардинский монарх с трудом изыскивает средства на содержание своего внушительного воинства, а многочисленные члены правящей семьи стараются изъять из рук крестьян каждую мелкую монетку, до которой смекалка этих возделывателей государственной казны позволяет им добраться. Миланской королевской семье поддержание власти дается куда меньшим трудом, а ее отношение к миланцам не столь сурово. Любому путешественнику несложно будет разглядеть плоды того огромного труда, который вкладывается в возделывание миланских земель, и оценить опрятность и чистоплотность здешних жилищ и спокойную уверенность крестьян, незнакомую жителям Пьемонта. Милан, некогда звавшийся Медиаланом и бывший одним из важнейших римских городов, особенно в период поздней империи, Вспомним украшенную фресками башню Ансперта, построенную в III веке. Смог удержать лидирующую позицию и в Средние века. Будучи одним из ведущих центров производства в стране, миланская коммуна сумела получить статус независимости. Какое-то время она провела под властью отдельных семейств, в частности Висконти, и после небольшого перерыва на республиканский режим правления в 1447 г. 1450 годах с Форца. однако после была вынуждена подчиниться сперва Испании, а затем и Австрии. Из одной 1,1 миллиона жителей, населявших Ломбардию в самом начале XVIII века, 130 тысяч проживали в Милане, тогда как общая численность населения трех других крупнейших городов области составляла лишь 54 тысячи. Британцы называли миланское общество весьма гостеприимным и приятным в общении, но сам город упрекали в нехватке достопримечательностей, сравнимых по красоте и размаху с историческими памятниками других городов. Отзывы такого рода всегда интересны, но не всегда достоверно отражают политические перемены, и особенно заметна эта особенность, в комментариях путешественников XVIII века. По вполне объяснимым причинам путешественники тех лет обращали внимание лишь на те изменения, которые происходили в Италии уже после французского вторжения в 1792 году, а вот более ранним, но ничуть не менее значимым переменам внимание почти не уделяли. Многими из этих перемен Италия была обязана австрийской ветви Габсбургов, сместившей на троне Испанскую и правившей Италией с 1700-х годов до середины 1730-х, а Северной Италии с конца 1730-х до 1790-х. Неизменное присутствие на троне Габсбургов, впрочем, вовсе не означало, что все члены правящей семьи строго придерживались одной и той же политической линии, как бы отчаянно не пытались доказать обратное итальянские националисты. Карл VI, правление 1711-1740, заявивший свои права на итальянский престол под именем Карла III, считал себя законным претендентом на трон Испании и не желал править своими землями как завоеватель. Это стало одной из причин, по которым король продолжил управлять итальянскими доминионами традиционным способом – при помощи Итальянского совета – особого органа, созданного для представления интересов итальянских регионов при Мадридском дворе. Место заседания совета было перенесено в Вену, но членами его по-прежнему могли стать лишь испанцы и итальянцы. Финансовые требования короля, тем не менее, особого восторга у жителей герцогства – не вызывали. Может быть, именно поэтому в период с 1733 по 1736 год миланское знать и духовенство предпочли поддержать завоевателя Карла Эммануэла III, короля Сардинии и герцога Савои и Пьемонта. По правде говоря, в годы войны за польское наследство 1733-1735 Итальянцы оказали Карлу VI поразительно мало содействия. Дочь Карла VI, Мария Терезия, в период своего правления, 1740-1780, напротив, старалась усилить государственный контроль над Миланом. Такой подход был связан с финансовыми трудностями королевы и со все чаще звучавшими в Вене разговорами о необходимости реформ, а также, вероятно, с ожиданием глобальных перемен в Габсбургской Италии. В период с 1734 по 1735 год Неаполь и Сицилия, проведшие долгие годы под властью закоснелых аристократов, были захвачены испанскими войсками. В 1747 году Габриэль Верри составил новую редакцию законодательства «Милана». В 1749 году в провинции была запрещена продажа чинов, а за услуги чиновников была установлена фиксированная плата. С 1755 года для допуска в органы местного самоуправления, вместо выдвигавшихся ранее требований к родословной, был введен имущественный ценз. Вода 1760 по окончанию переписи населения Милана с оценкой имущества. Вместо самостоятельного исчисления налога была введена единая система государственного налогообложения. Полномочные министры граф Джованни Лука Половичини 1744, 1747 и 1750, 1754, граф Фердинанд Бонавентура фон Харах 1747, 1750 граф Бельтрама Кристиани 1754-1758 и уроженец пригорода Трента граф Карло Джузеппе Ди Фермиан 1758-1771. За годы службы заметно укрепили позиции государственной власти в Милане, внеся посильный вклад в дальнейший рост ее амбиций. Пусть местное самоуправление и осталось в руках жителей, система управления в общем стала куда более централизованной и единообразной. В 1757 году итальянский совет был упразднен. Миланская казна за период с 1749 по 1783 год увеличилась примерно вдвое. Путешествие и еда Итальянцы невероятно гордятся своей кухней, качеством своих продуктов и умением готовить. Те, кто отправляется в Италию сегодня, заранее знают, чего можно ожидать с точки зрения гастрономии. И дело не в том, что многие традиционные итальянские блюда стали интернациональными. Итальянская кухня не только оказалась куда менее чувствительной к влияниям из-за рубежа, в отличие от британской или даже французской, но и сумела распространиться по всему свету. Во времена моего детства, которые я провел в окрестностях Лондона, блюда итальянской кухни считались неплохой альтернативой китайской и индийской уличной еде. Не меньшей популярностью они пользуются и во многих других странах. Так, например, в тот день, когда я впервые в жизни приехал в Японию, мне немедленно предложили отобедать в местном ресторанчике итальянской кухни. Еда из подобных ресторанчиков, конечно, передает все невероятное богатство и разнообразие настоящей национальной кухни немногим лучше, чем это делают китайские и индийские блюда из уличных палаток. Но именно благодаря ей итальянская кухня кажется многим из нас такой знакомой. Впрочем, есть у этого ощущения и другая причина, а именно единообразие подходов итальянских поваров к приготовлению блюд. Большинство современных итальянских ресторанов, хотя, разумеется, не все, предлагают своим гостям весьма похожее меню и не увлекаются фьюжн-кухней, так, как делают это британские и американские заведения. Путешественники прошлого такой же степенью знакомства с итальянскими блюдами похвастаться не могли. При этом по ряду причин кухня Италии в те годы была куда менее единообразной, Привычного нам изобилия не наблюдалось. Кроме того, состав блюд зависел от времени года. Этот фактор продолжает играть важную роль и сегодня. И особенности хранения и перевозки различных продуктов и напитков. По тем же причинам разные итальянские повара придерживались разных подходов к приготовлению еды. Итальянских ресторанчиков за пределами Италии не существовало. И потому неудивительно... что большинство путешественников до приезда в эту страну никогда не сталкивалось с такими блюдами, как, скажем, паста. Чарльз Эббот, впервые попробовавший равиоли в Генуе в 1788 году, решил, что по внешнему виду они напоминают вареную требуху. Джон Суинтон, также попробовавший это блюдо в том же городе в 1731 году, отнесся к нему чуть более благосклонно. В конце 17 и начале 18 века в Лондоне открылось некоторое количество заведений, специализировавшихся на итальянской еде и напитках, но качество предлагаемых ими продуктов было несравнимо с качеством тех блюд, которые готовили в домах британских аристократов, повара-французы. В целом, итальянские блюда тех времен можно было разделить на две категории. Кухня сельской местности отличалась однообразием и бедностью и часто страдала от нехватки продуктов, а перед горожанами, в особенности теми, кто готов был щедро платить за удовлетворение своих запросов, подобных проблем никогда не стояло. Как бы то ни было, в первую очередь, как в городских, так и в деревенских блюдах, путешественники отмечали наличие чеснока и горячо нелюбимого большинством из них оливкового масла. Чтобы иметь возможность есть мясо в период поста, им приходилось приобретать особые сертификаты. Блюда, приготовленные в разных регионах, нередко столь сильно отличались друг от друга, что путешественники делились друг с другом списками того, что и где именно стоит попробовать. Эндрю Митчелл, к примеру, был весьма впечатлен бараниной из Палета, Джон Суинтон – генуэзской говядиной и телятиной, Нортон Николс – телятиной и сливочным маслом из Соррента, а сэр Джон Флеминг Лестер – туринским сливочным маслом и сливками. Старший сын Марии Терезии, император Священной Римской империи Иосиф II, правивший владениями Габсбургов, С 1780 по 1790 год в 1786 году реформировал традиционную административно-судебную систему Милана и ввел на этой территории новый свод законов, тем самым отвратив от себя миланских реформаторов-аристократов, хотя и не вызвав особенно ярого сопротивления со стороны большинства миланцев. В 1784 году Император повелел властям Ломбардии изучить принципы, используемые в руководстве германскими провинциями, и привести их в соответствие с местными условиями. Главная цель этого шага, конечно же, состояла в том, чтобы ускорить отправление правосудия и повысить качество работы судебной системы. В 1796 году Ломбардия была завоевана Францией. В 1814 году австрийцы вернули ее под свою власть, однако удержать сумели лишь до 1859, когда им нанесли очередное поражение войска Франции и Пьемонта. В XX веке Милан стал финансовым и индустриальным центром Италии, а также столицей моды и дизайна. Лидирующее положение Милана подтверждалось, среди прочего, претензиями Манчестера. Название северного Милана, которое сами миланцы, впрочем, никогда не одобряли. Путешествие на восток. Из Милана путешественники XVIII века чаще всего выезжали в одном из двух направлений. Некоторые из них отправлялись на восток и через Брешию, Верону, Веченцу и Падую добирались до Венеции, а другие предпочитали юго-восточное направление, к Пьеченце, Парме, Реджо, Мадене и Болонье. Из Болонии кое-кто отправлялся в Пизаро, к Адриатическому морю, однако большинство поворачивало на юг и через Апенины добиралось до Флоренции. Немало интересных для посещения мест путешественники могли обнаружить в таких областях, как Ломбардия, Венета и, в особенности, Эмилия-Романья. Парма и Модена представляли интерес, поскольку были столицами своих графств. Болонья же считалась одной из главных сокровищниц мира искусства. Уильям Фриман обнаружил в Веченце множество дворцов Палладио, а Генри, второй виконт Палмерстон, был весьма впечатлен Веронским амфитеатром. Сара Бентом отнеслась к Вероне куда более критично – Из-за отсутствия канализации улица заполняет зловонный смрад отбросов. В 1793 году в Падуе ей довелось попробовать вкуснейшее блюдо из жареного мяса маленьких птичек, которых здесь именуют дроздами, и порезанного на кусочки поджаренного мозга овцы. В качестве гарнира они обыкновенно едят щавель, а также подают запечённое в горшочке мясо в подливке, чем-то напоминающие пудинг и самые разные макароны. Многих путешественников привлекали произведения итальянских художников, и более того, некоторые из них чувствовали себя достаточно компетентными, чтобы делиться с другими своими критическими отзывами об этих работах. В 1755 году Джордж Виконт Вильерс, специально отправившийся в Ченто, Чтобы взглянуть на картины Гверчино в том городе, где художник родился, писал Явление воскресшего Христа Богоматери Подбор цветовой палитры удачный, но лицам не хватает выразительности, а драпировка выведена посредственно. В 1788 Джеймс Робсон дал фрескам Джулио Романа в зале гигантов Вилло дель дельте в Мантуе следующую оценку. Композиция, пускай в среде ценителей она и считается бесценной, теряет все свое великолепие и размах в столь маленьком зале. Все эти исполинские фигуры человекоподобной формы низводятся до уровня глаз и даже уровня пола, по которому ходят посетители. Из-за нехватки высоты и масштаба они теряют большую часть своего величия и достоинства, и то же самое происходит с пейзажем, который их окружает. Понять задумку автора, желавшего, чтобы зрители, находясь в зале, чувствовали себя причастными к судьбе гигантов, Робсон не сумел. Некоторые из городов региона, в частности Мантуя, были заложены еще до прихода Римлян. В те времена, когда эти земли принадлежали Этрускам, за долгие годы римского правления они заметно разрослись, а по соседству с ними начали возникать новые поселения, такие как Павия, Реджо и Верона. Столицы областей, к примеру, Парма и Модена, активно развивались, отбирая ресурсы у тех городов, которые этого высокого статуса были лишены, в частности, у Пьяченцы и Реджо. В годы правления Бурбонов в Парме был построен огромный дворец. Однако современные туристы, как правило, предпочитают уделять внимание не ему, а более древним сооружениям. Аналогичным образом, большинство туристов наших дней относятся и ко многим другим итальянским достопримечательностям, созданным после XVIII века. Некоторые путешественники, напротив, проявляют особый интерес к самым молодым достопримечательностям, таким как автомобильный музей Феррари в Модене и Маранелло. Города этого региона, вне зависимости от того, какая форма правления в них была установлена, всегда привлекали и, пожалуй, до сих пор привлекают представителей высших слоев итальянского общества. Деятельность промышленников и торговцев облагалась налогами, пошлинами, сборами и десятиной, вследствие чего финансы региона долгое время стекались именно в города. Его благополучие пошатнулось лишь после французского вторжения, пришедшегося на 1790-е годы. Венеция В отличие от большинства других итальянских городов, Венеция римлянами основана не была, и римским городом никогда не была. Не могла она похвастаться и удобным географическим расположением. Город был построен на болотах, кишащих малярийными комарами. Тем не менее, опустошительные нашествия варваров, в частности гуннов, 453-й Илон Габардов 568 убедили тогдашних обитателей здешних мест заложить на месте будущего города крепость. Формально власть над венецианскими землями принадлежала Византии, но местные жители всегда готовы были постоять за свои интересы. В 697 году в Венеции был избран первый дож. В 828 году Сюда были привезены выкраденные из Египта мощи святого Марка, позднее захороненные под возведенным в его честь собором, после чего апостол Марк вместо святого Феодора стал небесным покровителем Венеции. Долгие годы Венеция провела в тени более развитых континентальных городов, но со временем военно-морские и торговые успехи принесли городу богатство и власть. Венецианские войска поддержали Византию в борьбе с нормандскими захватчиками и в качестве благодарности за эту помощь в 1082 году византийский император подписал с Венецией договор, известный как «Золотая Була, условием которого венецианцы были освобождены от выплаты налогов в пользу Византийской империи. Это событие послужило толчком к дальнейшему взрывному экономическому развитию города. Какое-то время, несмотря на пожалованные льготы и успехи на море, положение Венеции оставалось не слишком устойчивым из-за затяжного противостояния с Генуей. Однако к концу XIV века ей удалось справиться и с этой трудностью. В 1297 году город получил формальное законодательство, закрепившее олигархический режим, для защиты которого в 1297 В 1310 году был сформирован Совет Десяти. В 1355 году дож Марино Фольер попытался осуществить государственный переворот и установить абсолютистский режим. Попытка провалилась, а сам Фольер был обвинен в измене и обезглавлен на ступенях палацца Дукале. Городом правили аристократы, но похвастаться реальным богатством могла лишь малая их часть. тогда как все прочие располагали куда более скромными средствами. Бедные венецианцы благородных кровей нередко решали попытать счастье на принадлежавших Венеции заморских территориях, где они могли претендовать на более высокий пост или пользовались возможностью поправить собственное материальное положение, отобрав деньги у местных жителей. В 1715 году венецианская армия была разбита куда более многочисленным турецким войском, вследствие чего город лишился всех своих владений на юге Греции. Вина за поражение была возложена на погрязших в пороках венецианских аристократов. Возведение в дворянский титул за заслуги перед городом в те дни было явлением крайне редким, а старая венецианская аристократия сделалась чрезвычайно неповоротливой и закоснелой. Ее вырождение разные историки объясняют по-разному. Кто-то связывает его с распространившейся среди членов правящего класса гонореей, в те времена неизлечимой и влекшей за собой бесплодие, кто-то с матримониальными традициями, принятыми в высшем обществе тех лет. Венецианские аристократы, равно как и члены других благородных семейств Европы, рассматривали заключение браков не как вопрос личных предпочтений своих наследников, но лишь как средство исполнения обязательств перед семьей. Старшие дети были вынуждены вступать в союз лишь с теми, на кого укажет им семья. Младшие же часто и вовсе не могли жениться или выйти замуж, дабы не рассеять семейное достояние. Публичное обсуждение политических вопросов, в особенности в присутствии иностранцев, В Венеции было запрещено. За долгие века влияние Венеции распространилось как за моря, так и на Большую Землю. Средоточием ее власти был Палаццо Дукали, служивший резиденцией Дожии Республики. В его же стенах заседали Большой Совет и Сенат. Ныне в помещениях дворца можно взглянуть на работы Тьепола, Чинторетта, Тициана, Веронезе и других. Живописцев. Венеция прославилась и как центр сексуальной жизни. Один из героев пьесы Шекспира Много шума из ничего предположил, что Купидон мог растратить в Венеции все свои стрелы. Сачеверол Стивенс характеризовал венецианских куртизанок как невероятно обольстительных и умеющих добиваться мужского расположения лучше, чем в какой бы то ни было еще. христианской стране. В 1706 году несчетный полк красавец вспоминал и Элджернан, граф Хартфорд. Глубоко укоренившееся стремление к независимости стало причиной целого ряда конфликтов венецианских аристократов с сильными мира сего. В 1606 году папа Римский отлучил Венецию от церкви, а в 1618 В городе был раскрыт испанский заговор. В 1797 году Наполеон, разъяренный отказом венецианцев поддержать его в войне с Австрией, пообещал стать для Венеции вторым Атилой. Свое обещание полководец сдержал, и независимость Венеции ушла в прошлое навсегда. Власть над городом перешла в руки сначала Австрии, затем Франции, а после в 1814 году Снова Австрии. Наконец, в 1866 году город вошел в состав Италии. Современных туристов, как и путешественников прошлого, неизменно поражает количество и разнообразие венецианских достопримечательностей. При этом они не находят в Венеции классических античных построек, вроде тех, какими может похвастать Рим и многие другие итальянские города. Венеция – город средневековый, улицы его богато украшены творениями итальянской культуры XVIII века, и гостям предлагается совершенно уникальный набор впечатлений. В каком-то смысле Венецию, чья красота вполне сопоставима с величием Рима, можно назвать творением иной цивилизации, сумевшей переплести классические веяния с барокко. Покидая Венецию в 1793 году, Сара Бентом особо отметила тот контраст, на который обращали внимание и многие другие путешественники. День был спокойным и умиротворенным, и поднимавшаяся из моря Венеция выглядела чудесно, но в то же время сквозь величественные фасады ее зданий проглядывала изрядная доля посредственности. Альтернативой Венеции может послужить Триест, нынешняя столица области Фриули, Венеция Джулия. Раньше часть этого региона принадлежала Австрии, но в самом конце Первой мировой войны была захвачена итальянскими войсками. Когда-то Триест был одним из важнейших австрийских городов и единственным австрийским портом в Адриатике, а в Италию никогда не стремился. В 1754 году Джордж Виконт Вильерс, Джордж Виконт Нунахем и Уильям Уайтхед, через Триест, намеревавшиеся добраться из Вены в Грац, описывали дорогу из Триеста, ведшую вдоль берега Адриатического моря, как горную тропу, усыпанную камнями. Более неровную и каменистую дорогу представить трудно. Чуть более ровной дорога становилась лишь после того, как пересекала границу венецианских земель. Сам Триест, долгое время бывший оживленным, космополитичным городом, от превращения в обрубок чужой страны ничего не выиграл. Сегодня этот ранее процветавший город страдает от серьезнейших экономических проблем, которые стали стеной между ним и другими городами Северной Италии. В то же время Триесту удалось сберечь культуру кофеин и свою уникальную кухню, которые раскрывают много интересного из недавнего прошлого города.